Глава шестая. Превращение Куки. Жози повернула голову на звук. По дорожке, прижимая к себе одной лапой большой термос, держа во второй корзинку, к дому кота бежала Куки. За ней спешила мафия. Она толкала перед собой тележку, в которой лежали пылесос, швабры, ведро, тряпки, веник и армия коробок, с чистящими средствами. «Мы здесь!» воскликнула Куки. «Сейчас угостим Филиппа какао, которое сварила мама». «Ой!» Куки остановилась. Мафи не успела притормозить, тележка въехала в сестру, та плюхнулась в повозку на гору тряпок. «Почему ты не идешь дальше?» пропыхтела Пагль. Дом. — прошептала Куки. — Что с ним? — не поняла Мафи. — Посмотри на здание! — велела Куки. Пагль подняла голову. — Ого! Мы перепутали калитки. Попали на другой участок. Разворачиваемся. — Нет! — ответил, выползая из кустов Филипп. — Вы находитесь в моем саду. Жози отремонтировала дом. «Шутишь!» — засмеялась Куки. «Мы уже большие. Не поверим, что здание можно за короткий срок обновить. И Жозе такого никогда не проделать!» «Почему?» — вступила в беседу самая маленькая мапсишка. «У меня умелые лапы!» Куки расхохоталась. «Умелые лапы? Да ты тарелку не способна помыть, сразу разобьешь!» «У тебя кривые лапы, врушка. «Посуду всегда убираю я», — вздохнула Мафи. «Жози ее давно не моет. Она всегда учебой занята». Куки запрыгала на месте. «Мафи, тебя обмануть, как конфетку съесть!» Жози говорит. «Убери за меня на кухне. Я должна доклад написать, так?» «Да». — подтвердила Пагль. — Я всегда соглашаюсь. Тарелки, чашки ополоснуть нетрудно. А доклад — это очень важно. Мне еще ни разу не задавали его сделать. Жози тоже пока не выступала с речью. — Такое только старшеклассникам доверяют, — простонала Куки. — Она лежит в своей комнате на диване, читает сказки, ест конфеты. А ты за нее работаешь. «Младшая сестра обманщица!» И тут мапсиха шлепнулась на траву и превратилась в жабу. Жозе расхохоталась и убежала на улицу. Мафи вытаращила глаза, потрясла головой, потом потёрла лапками мордочку и прошептала. «Ну и ну!» Интересный сон. Кажется, что не спишь, а на самом деле храпишь и видишь всякую ерунду. — Это реальность! — произнес голосок Ляли. И из травы выпрыгнула еще одна жабка с перышками на голове. — Привет, мафи! — Здрасте! — отозвалась Пагль. — А где пуховичка? — Здесь. — сообщила жабенка. — Сижу перед тобой. Мафи почесала когтями макушку. — Вы жаба по имени Ляля, понятно, но мне слышится голос птички-пуховички, моей подруги. У нее имя как у вас. — Где Жози? — поинтересовалась жабенка. — Удрала, — ответила Мафи. Что происходит? Ничего не понимаю. Ты кто? Ляля. Птичка-пуховичка. Повторила земноводная. Прости, но сейчас ты привираешь, тихо сказала пагли. Я отлично знаю Лялю, которой ты пытаешься прикинуться. Когда я попала в клетку, то сначала тоже тебе не поверила. — возразила Жабенка. — Начала швырять в пагле корм. Ляля -ля вспоминает историю, рассказанную в книге Дарьи Донцовой «Лекарство от доброзлобия» из серии «Сказки прекрасной долины». Маффи села на траву. О том происшествии многим известно, но про то, как меня засыпали зерном, Никто, кроме нас, не знает. Ну и ну! Птица превратилась в жабу. — Сейчас объясню, — пообещала пуховичка. — Но рассказ покажется тебе сказкой. Просто знай, что он правда. — Говори, — попросила пагль. — Мы подруги, я поверю твоим словам.